Глава 68. Из груди Дмитрия вырвался глухой стон, но это было уже неважно, так как даже Нике стало ясно, что находится на пути к выздоровлению. Увидев девушку, он с трудом улыбнулся, преодолевая боль. «Ты мой ангел-хранитель», — хрипло произнес он, почувствовав теплые токи, исходящие из ее руки, и осознав, что именно благодаря ей целители буквально вытащили его с того света. Ника грустно улыбнулась в ответ и, не выпуская его руку из своих ладоней, приложила ее к своему лбу. С каждой секундой голова девушки кружилась все сильнее, словно набирая обороты. Перед глазами заплясали черные точки, но она продолжала, изо всех сил сжимая волю в кулак, отдавать жизненную энергию Дмитрию. Комната поплыла у нее перед глазами, и еще немного, и Вероника потеряла бы сознание. Вовремя почувствовал в состоянии девушки один из целителей Андрей. Чуть ли не силой оторвал ее от раненого. «Тебе надо немного отдохнуть», — сказал он, беря девушку под руки и осторожно подводя ее к креслу. «Ты просто молодец. Без тебя мы бы не справились», — похвалил он ее и добавил. «А теперь посиди в кресле, отдохни. Остальное мы уже доделаем сами». Ника плюхнулась в кресло, откинулась назад на спинку и, закрыв глаза, расслабилась. Она чувствовала страшную слабость, но головокружение уже начало сбавлять свои обороты. Залечив самые опасные раны на теле Дмитрия, целители обратились к пулевым отверстиям в его плече и левом бедре. Здесь процесс шел гораздо быстрее, и уже через 10 минут лишь небольшие рубцы на атлетическом теле напоминали о том, что он был смертельно ранен. Андрей вновь подошел к девушке и спросил. «Ну, как ты себя чувствуешь? Кажется, уже получше». Не дожидаясь ответа, констатировал он. «У нас небольшая проблема». Вглядываясь в ее лицо, озабоченно добавил он. «Мы залечили раны Дмитрия, с этим теперь все в порядке. Но он потерял слишком много крови. У нас уже закончились все запасы для переливания. Мы знаем, что у тебя одинаковая с ним группа крови, вторая положительная. Ты не могла бы стать его донором». «Конечно», — ни секунды не раздумывая, воскликнула она. Двое целителей осторожно перенесли Дмитрия на чистую кровать у окна, а на соседнюю положили Нику. Точки перед глазами исчезли, но головокружение и слабость по-прежнему давали о себе знать. Целители засуетились вокруг них, и уже через несколько минут теплая кровь Ники вливалась в вены Дмитрия. «Теперь мы с тобой тоже почти братья, как вы с Алексом», мягко улыбнувшись Дмитрию, сказала девушка. Точнее, брат и сестра, поправилась она. Он улыбнулся ей в ответ. Его лицо было еще бледным, но яркий огонек иронии уже вернулся в глаза. Спасибо, сестренка. С улыбкой поблагодарил он и протянул к ней руку. Аника протянула ему свою. Их ладони встретились в крепком рукопожатии, и они так и не разжали их за все время, пока шло переливание. Этим дружеским жестом молчаливо подбадривая друг друга. «Спасибо», — уже абсолютно и серьёзно повторил Дмитрий. «Я знаю, что без тебя мне бы пришел конец», — добавил он с благодарностью и восхищением, глядя девушке в глаза. «Ну и напугал же ты меня», — призналась Ника. «Нас всех», — добавила она. «Не смей больше подставляться под пули», — потребовала она, сама отлично понимая, что это невыполнимо. «Я постараюсь», — улыбнулся Дмитрий. Он чувствовал, что она очень сильно переживала из-за него, что он ей не безразличен. Не так, как Алекс, но тем не менее. Она действительно видела в нем друга, сильного и мужественного, на которого всегда можно положиться. «Она плакала, думая, что я умираю», подумал он с теплотой и благодарностью, вглядываясь в ее лицо. «А где Алекс?» — спросил он. «Ты разве не знаешь?» — удивилась Ника. В ее глазах он прочитал такую тревогу и страх, что попытался вскочить с кровати. Стоявший рядом Андрей с короткой репликой лежать, силой уложил его назад на кровать. «Что случилось?» — спросил Дмитрий, вглядываясь в печальные глаза девушки и пытаясь прочитать ее мысли. «Алекса взяли в плен. Он у ворона. Старейшины пытаются найти его. Его и Марию». В глазах Ники Дмитрий увидел такую более отчаяние, что у него сжалось сердце. Я найду их, Вероника, пообещал он, серьезно глядя в ее осунувшееся от переживания лицо и сильнее сжимая ее хрупкую руку. Я спасу их, чего бы мне это ни стоило.